Глава восьмая. Инстанс. Кто знает толк в пирушках, так это дварфы. По всей видимости, игроки проговорились, что намечается знатная попойка, и в возгул прибыл большой десант дварфов во главе с Громыхайло, которые притащили сотни бочонков с превосходным элем, а также множество особых бутылок с горячительной жидкостью. Также дварфы притащили с собой музыкантов, и понеслось. Как толпа пьяных игроков и НПС не разобрала по кирпичику весь замок, я не понимаю. Гулянка длилась всю ночь. Я наравне с остальными отжигал по полной, сбрасывая скопившееся за последние дни напряжение. Дела немного подождут. Если все время работать, то можно забыть, для чего ты все это делаешь. Надо давать себе эмоциональную разрядку. Но все хорошее имеет очень неприятное свойство быстро заканчиваться. С рассветом я вернулся в астрал. «Прежде чем отправляться покорять теневой план, надо наладить постоянный фарм в Астра-Сити. Теперь, когда чертог Шиваса перешел под мой полный контроль, открывается масса возможностей, которыми я непременно воспользуюсь. К сожалению, весь божественный материал был использован на оружие, так что прежде чем создавать кадавров, мне надо выйти в город и отловить несколько сильных сущностей». Если бы не резкий скачок в уровнях, я бы, скорее всего, испытывал при этом некоторые трудности, но сейчас я покидаю чертог совершенно спокойно, да и сущность астрального дракона я сохранил, просто рука не поднялась использовать энергию такого моба на зарядку оружия. Снаружи астральный чертог Шивеса выглядел как белоснежная башня, уносящаяся ввысь на сотни метров, вокруг которой имелась довольно внушительная безопасная зона. Даже спустя столетия ни одна сущность так и не смогла преодолеть божественный барьер и вторгнуться во внутреннее пространство. Вокруг башни раскинулся шикарный парк. Складывалось ощущение, что все это время за ним кто-то ухаживал, так как выглядит он идеально. Чистые тропинки, подстриженные деревья и кустарники, множество прекрасно вписанных в пейзаж зданий – в которых, как я знаю, располагаются разнообразные мастерские с самым передовым оборудованием, где можно скрафтить что угодно. Причем фишка астрального чертога в том, что отсюда можно заниматься крафтом на всех игровых планах, изделие появятся в инвентаре после перехода. Главное, чтобы были соответствующие ресурсы. Я мысленно пожелал переместиться к вратам и уже через миг очутился рядом с выходом из астрального чертога. Это еще одна фишка этого уникального места. «Достаточно захотеть, и ты сможешь оказаться в любой точке». «Ну что, наведем тут шороху?» Обратился я к вызванному астральному дракону и взобрался ему на спину. Тот взревел и мгновенно, прямо с места, взмыл в небо. На астральном плане свои законы, и Пету не понадобился даже банальный разгон. Поток насыщенного темно-фиолетового эфирного пламени обрушился на толпу сущностей, которые, почувствовав мое появление, столпились у ворот и оказались в буквальном смысле разорваны на части. Еще бы! Я усилил атаку дракона за счет моего уникального оружия. Весь следующий час мы с драконом терроризировали все прилегающие к астральному чертогу Шиваса кварталы. По-другому назвать избиение несчастных сущностей было нельзя. Созданное мной оружие было настолько мощным, что астральный дракон моментально сжигал любую тварь, которая осмеливалась к нам приблизиться, А если налетала толпа, тогда дракон врубал ауру, эфирный шторм, мой подарок новому кадавру, в которого я прямо на лету превращал астрального дракона за счет ресурсов поверженных сущностей. В итоге я создал настоящую машину смерти. Шестиметровый бронированный ящер обладал кучей способностей на все случаи жизни и теперь мог действовать самостоятельно. Конкуренцию ему составить было весьма проблематично. В этом, собственно, и состоял план Шиваса. Понаделать мощных кадавров, которые будут безостановочно зачищать город от расплодившихся сущностей, а потом стаскивать тушки в астральный чертог. Прикол в том, что процент опыта будет капать персонажу, даже если я в данный момент не нахожусь на астральном плане. Отправив дракона на свободную охоту, я вернулся на территорию чертога и остановился рядом с огромной кучей тушек сильнейших мобов, из тех, что попались нам под горячую руку, и задумчиво почесал затылок. «Да, тут работы на пару дней», — ни к кому конкретно не обращаюсь, — проговорил в пустоту я. «Это слишком оптимистичное заявление, Джей», — послышался веселый голос тени у меня в голове. «Вон твой кадавр отыскал очередную жертву и вскоре притащит еще одну тушку». «Хорошо, что на астральном плане они не могут протухнуть», — попытался пошутить я и принялся за работу. Благодаря тени аналитические возможности, которые выходили далеко за рамки человеческих возможностей, удалось существенно сократить время генерации кадавров, количество которых из-за повышения ранга профессии увеличилось до 10 штук. Но все равно пришлось провозиться часов 10, прежде чем я создал сбалансированный отряд пэтов, который с учетом воздушной поддержки от дракона может поступательно зачистить весь город. «Сам же я удовлетворился астральным защитником и обычными астральными сущностями с весьма интересными свойствами, которые помогут мне справиться с любой трудностью на материальном плане. Благодаря скачку в уровнях я теперь могу отлавливать до 100 тварей, а одномоментно призывать 15. Одних элитных червей, способных уменьшать определенную характеристику врага на 50-70%, я отловил больше двух десятков. Ну красота же!» Вот так натравишь пяток червей, и противник превратится в медленную и ни на что не способную черепаху». В общем, возвращался в замок я в приподнятом настроении. «Пока буду заниматься делами, мои кадавры меня прокачают. А если заявится драйдекс, мы просто размажем этого гаденыша по стенке. Соответствующий приказ я своим пэтом оставил. Им хватит интеллекта его выполнить. Теперь это мой город». «Этот кузнечик-переросток больше не самый сильный, по крайней мере, на астральном плане, а в то время, как он буксует со своим восстановлением, там мы ослабляем его реальное тело». «У нас нарисовалась новая проблема», — сходу заявил Тао. «Я даже проморгаться после астрального плана не успел». Драйдекс начал отзывать Трутней. «В смысле отзывать?» — не совсем понял я. «В прямом он призывал оставшихся твари к себе, чтобы их никто не смог уничтожить, а, следовательно, и ослабить его». «Вот же козлина продуманная. И как теперь набирать иммунитет к его миазмам?» – задал я глупый вопрос. «Я тут кое-что попробовал?» – замялся Тао. «В общем, сколько еще защитников ты можешь изготовить?» «Мы специально договорились не использовать слово «астральный», чтобы не спалиться перед хаосом. «Таких же, как у вас, нисколько, а тех, что попроще, сколько угодно», – на автомате ответил я, и только потом до меня дошло. «Стоп, ты хочешь сказать, что защитник поглощает урон миазмов Драйдекса?» «Ну, ты же сказал о любом уроне. Вот мне в голову и пришла идея попробовать», — улыбнулся Тао. «Я сгонял в Штарамград и попытался приблизиться к первородному древу». «И...» — поторопил другая. «И у меня получилось», — улыбнулся он. «Защитник уверенно поглощает остаточный урон от миазмов. Я сделал расчеты». Если настроить его только на этот тип урона, и его интенсивность не будет меняться, то резервуара защитника хватит часов на десять. Не панацея, конечно, но для разведывательной вылазки времени должно хватить. И на этот раз никакие дешевые отмазки типа «там опасно» или «такое под силу только эмиссару не прокатят», — ухмыльнулась появившаяся в башне Эста. «Мы с тобой, а то вечно тебе достается все самое интересное». «Точно», — улыбнулась Элли как в старые добрые времена». «Ну, тогда погнали, чего тянуть?» — предложил я. «Уверен, у вас уже все готово». «Не совсем», — сдержанно улыбнулась Элли. «Вы с можете обеспечить себе невидимость, а вот нам с Эстой как быть? Ты не забыл, что Штаромград кишит мобами, а чистить город, пока не перекрыта лазейка, попросту бесполезно?» «Вообще не проблема», — отмахнулся я. Прикажу парочке специализированных сущностей постоянно находиться рядом с вами. Как раз отловил спиток на всякий случай. Они способны обеспечить невидимость на очень высоком уровне». «Зашибенная новость!» — обрадовала Сеста. «Гоу на склад! Затаримся всем необходимым! Встречаемся у портала через полчаса!» Девчонки тут же умотали, и нам стало ничего не оставалось, кроме как последовать за ними. Действительно, почему бы и не забить инвентарь нужными предметами, артефактами и всяческими расходниками? Лишним это точно не будет. И вот я вновь в Штарамграде. Центральная площадь, откуда открывается доступ в храм всех богов, изменилась мало. Разве что статуи аватаров поубавилась. Игроки не дремлют и так же, как и я, выполняют задания своих небесных покровителей. Вот и сейчас я заметил, как возле входа в храм Лайта идет бой. Группа игроков пытается пробиться через толпу мобов. «Дайте мне пару минут», — отключив абсолютную невидимость, кровожадно улыбнулся я. «Сейчас раскидаю этих светляков и вернемся к разведке. Мне будет легче скрыться от мобов». Блинк и спину стоящего немного в стороне хила группы пронзает мой уникальный клинок. Игрок успевает лишь болезненно вскрикнуть и тут же отправляется на точку респа. Новый блинк и новая смерть. Огромный урон оружия в совокупности с перераспределением показателей атрибутов в момент удара позволяет мне ваншотить вражеских бойцов поддержки и магов, даже с учетом их высоких уровней. А воины ближнего боя без баферов, хилов и магов долго не продержатся, тем более, что я тоже не собираюсь стоять без дела. «Магия хаоса хоть и работает в воде не так эффективно, но ведь работает же!» В пару минут я все же не уложился. На то, чтобы обнулить хорошо сплоченную группу из 40 игроков, мне понадобилось 8 минут, причем я даже астральные сущности не использовал. А самое смешное, что до завершения иммунитета осталось еще часов 20, так что враги даже не пытались ответить. Лишь скрипели зубами от злости и поливали отборным матом. Вряд ли они смогли бы мне что-то сделать, даже если бы захотели, но им об этом знать не обязательно». Когда последний игрок отправился на точку возрождения, я вновь активировал абсолютную невидимость, и блинком ушел подальше от места боя, где было полно разъяренных мобов. «Читер!» — пришел в чате группы короткий комментарий о тесты. «Если завидуешь, делай это молча, русалочка ты наша бронированная». Не упустил шанса побесить подругу я, а потом и вовсе создал метрах в тридцати от нас иллюзию темнокожей русалки, упакованной в латный доспех, которая напрягала все силы, но не могла справиться с тяжестью доспехов и опускалась на дно, при этом жалобно повизгивая, словно побитая собака. поч смешно, прям обхохочешься», — не оценила юмор Эста. «Го уже наверх, руки чешутся кого-нибудь прихлопнуть». К верхушке первородного древа мы приближались осторожно. Надо было прощупать мощность дебаффа и понять, сколько времени у нас будет в распоряжении. Мне будет гораздо проще, я смогу уйти астральным переносом души в любое мгновение, а вот у друзей такой возможности нет. «Мой астральный защитник не такой мощный, как у друзей, но я все равно продержусь намного дольше в этих отравленных миазмами в водах, чем остальные из-за перекачанных атрибутов, приличную часть которых тень сейчас пустила на усиление сопротивлений, поэтому и урон по мне проходит гораздо меньше, а значит и нагрузка на защитника не столь велика». «А миазмы не действуют на астральные сущности», — заметила Элли. «И это хорошо», — ответила Эста. «Значит, мне такое уж и страшное проклятие», — наслал Драйдекс. «Я не о том. Теперь логика хаоса и Морганы становится понятна», — начала пояснять свою мысль Элли. «Шивас был самым опасным конкурентом. Адепты этого бога имели бы преимущество в борьбе за ключ к сердцу мира. А если бы он заполучил в свои руки еще и эмиссара, то вряд ли остальные смогли бы составить ему конкуренцию». Поэтому эту проблему устранили в первую очередь, когда угроза уничтожения первородного древа была отсрочена на неопределенный срок. «Что делает их поступок еще более мерзким?» — резюмировала Эста. «Джей, я так понимаю, мы сейчас не будем заниматься мародеркой?» Вопрос темнокожая воительница задала вовремя. «К этому моменту мы уже углубились в хитросплетение ветвей первородного древа, И нам начали попадаться жилые постройки Тритонов, где наверняка сохранилось много всего интересного. Предлагаю для начала обследовать основания древа и понять, откуда пришли мобы. Вряд ли мы сможем выполнить квест очищения от скверны за один раз. Скорее всего, потребуется несколько заходов, а в промежутках можно будет отправить сюда проверенную команду исследователей. Защитниками я всех обеспечу. Пусть так, не стало спорить эста, и мы продолжили путь. С каждым пройденным километром картина становилась все более удручающей. Помимо огромного количества самых разнообразных тварей, что сновали между ветвями, было видно, насколько хреново сейчас первородному древу. Буквально на каждой веточке виднелась ярко-зеленая сеть жилок, очень напоминающая кровеносную сеть человеческого организма. На фоне сильно потемневшей коры эта зеленая сеть выглядела весьма удручающе. И это я не говорю, что на ветвях практически не осталось листьев. Нам попадались единичные и явно больные листочки, давно утратившие свою былую красу, и золотой, как на картинах, окрас. Основной ствол, ну или корень, не знаю как правильно, мы все же находимся под водой, выглядит еще более плачевно. Огромные пласты, толстые, в несколько десятков метров коры отслаиваются от дерева и оголяют его сердцевину, тем самым делают доступные для яда драйдексу. Кое-где сердцевина еще сопротивляется и испускает слабое свечение, но в большинстве таких оголенных участков она уже имеет мертвенно-черный цвет. По мере приближения к основанию дерева увеличивается и концентрация миазмов, что говорит о том, что источник этой заразы находится не на поверхности, ну или не только на поверхности. Пока астральные защитники справляются с поглощением входящего урона, но доступное время все равно сокращается. «Вам надо возвращаться», — заявил я, когда истекла почти половина отпущенного времени. «Если пойдете дальше, то миазмы вас прикончат». «Если бы ты ознакомился с моим отчетом, то знал бы, что на Складе Ардов обнаружились очень интересные артефакты, которые называются Камни Возврата. Эти артефакты позволяют раз в сутки телепортировать к сопряженному с камнем порталу. Джей, я для кого вообще эти отчеты делаю?» С примесью раздражения и язвительной насмешки проговорила Элли. «Ага, теперь не один ты можешь прыгать по континенту, словно кузнечик», подтвердила Эста. «Вот только не надо о кузнечиках», попросил я. «Мне и Драйдекса достаточно. Ладно, тогда продолжаем». Следующие несколько часов мы практически не разговаривали. Концентрация опасных тварей возросла настолько, что одно неверное движение, и можно оказаться в пасти моба. Все твари имели ядовитые зеленые зеленый окрас, и буквально светились изнутри, словно были пропитаны радиацией. Хм, может и не было никакого проклятия, а Драйдекс просто долбанул по материку ядерной боеголовкой?» Бред, конечно, но, как говорится, в любой шутке есть доля правды. Когда мы, наконец, добрались до цели, то сразу стало понятно, как столетия назад в Штаромград пришли измененные проклятием Драйдекса твари. В каменном потолке, совсем рядом со стволом первородного древа, виднеется огромное отверстие диаметром метров двадцать, закрытое мерцающей магической пленкой. Охренеть! «Инстанс класса континентальный с зацикленным хронопотоком без права выхода, где за каждую смерть получаешь вечный дебаф минус 10% ко всем характеристикам. Круто!» — Первый выразила свое мнение Эста. «Угу. И еще сложность зависит от количества участников», — не разделяла оптимизм подруги Элли. «Плюс 20% к сложности за каждого. Тариф грабительский». «Да бросил!» «С таким читером, как Джей, это будет легкая прогулочка», — отмахнула Сеста. «Я бы не был в этом так уверен», — присоединился к импровизированному мозговому штурму Тао. «Не просто так в описании говорится о зацикленном хронопотоке. Если я правильно понял, то этот инстанс находится вне временного потока, и его прохождение может занять годы, тогда как здесь не пройдет и мгновение, и прервать прохождение будет невозможно. Мы можем навечно выпасть из реальности». Стоит умереть, десяток раз и характеристики наших персонажей станут практически нулевыми, что исключит возможность дойти до конца. Но проходить инстанс все равно придется, — не сдавала Сеста. Минус 50% к характеристикам главгада на дороге не валяются. Я и не предлагал отступить, — сдержанно ответил Тао. Просто хотел призвать всех тщательно обдумать ситуацию, а не бросаться в очередное приключение, сломя голову. «Но ведь в Реалто выйти мы сможем, наверное», — немного неуверенно проговорила Элли. «Любой оператор вправе покинуть сайберпространство в любой момент», — подключилась к разговору тень. «Но есть несколько тонкостей. Остановить время невозможно, поэтому даже в локациях с зацикленным хронопотоком время будет идти, но в десятки раз медленнее. Скорее всего, каждый час здесь будет равняться минимум месяцу там. И в этом-то и кроется главная проблема». «Если выйти в Реал, то из-за разности в течение времени вернуться обратно, скорее всего, будет уже невозможно, и персонаж окажется потерян». «А вот это хреново!» – высказала общее настроение от таких новостей Эста. «Проходить все равно надо», – решительно заявила Элли. «Осталось только определиться с составом участников». «В каком смысле?» – не понял я. «Ой, да не тупи, Джей!» – раздраженно проговорила Эста. «Ты остаешься!» «На твоего персонажа слишком много завязано». «Эм, ты сейчас серьезно?» — опешил я. «Вполне», — нисколько не смутилась Эста. «Если мы трое лишимся своих персонажей, то в общем раскладе этот факт мало что изменит», — осторожно поддержала подругу Элли. «По-хорошему нам с Эстой вообще надо идти вдвоем, потому как без Тао ты не сможешь воплотить в жизнь свой план». «Ну уж нет», — возмутился я. «Они правы, Джей». Неожиданно проговорил Тао. Нам надо осваивать теневой план. Один ты со всей теневой гильдией не справишься. Вдвоем у нас тоже шансов не так уж и много, но все равно их больше, чем у одного. И ты хочешь отпустить двух девушек неизвестно куда? Ужаснулся я. А ты собрался мне что-то запретить, Джей? Язвительно посмотрев на меня, проговорила Эста. И вправду, любимый, придерживалась другой тактики Элли. Жена нежно прижалась ко мне всем телом и умоляюще захлопала глазками. «Это же будет просто инстанс. Да, с особенностями, да, сложный, но ничего такого, с чем мы не сталкивались за время игры». «Ты же понимаешь, что по внутренним ощущениям там для тебя могут пройти годы», попытался вас звать к благоразумию жены и я. «Если мы пойдем вместе, то и путь весь пройдем сообща. Я уверен, что мы справимся со всеми трудностями и сделаем это гораздо быстрее». «А ты уверен, что тебя вообще пустят в инстанс?» Мягко отстранившись, неожиданно спросила Элли. «Кстати, дам!» — тут же поддакнула Эста. «Вряд ли хаос захочет рисковать своим эмиссаром. Не для того тебя бережно растили и накачивали плюшками, как свинку на убой». «А вот это аргумент», — был вынужден признать я. «Скорее всего, этот продуманный повелитель демонов не даст мне войти в инстанс». «Тут вы правы, но все равно отпускать вас двоих слишком рискованно». «Боишься, что там мы повстречаем брутальных красавцев и Элли оставит тебе рага?» Не унималась черная смерть. «Эста!» — возмутилась Элли и даже немного покраснела. «Вот зачем ты это сказала? Он же теперь надумает себе невесть чего». «Надо определить максимальный срок вашего пребывания в Инстансе», — принял тяжелое решение я. «И, может быть, вам взять с собой танка или еще кого из сокланов? «Не вижу смысла увеличивать сложность», — на этот раз серьезно ответила Эста. «Танковать могу и я. Атрибутами я накачана под завязку, да и экипировка позволяет. Мы кучу всего ценного и схранили шардов вынесли, а Элли помимо Хила еще и крутой боевой маг, а с твоими защитниками мы вообще ого-го». «Да, Джей, нам действительно досталось много редких и чертовски полезных артефактов. Наши инвентари загружены под завязку. Мы готовы ко всем неожиданностям. А еще у нас есть мощные петы. Мех Гризли сильно возмужал за последнее время. А еще у нас есть драконы». «Вы не ответили по срокам», — вернулся к главной теме я. «Дай нам 20 лет», — сходу задрала планку Эста. «От озвученной цифры у меня защемило сердце». Для нас пройдет всего 10 дней, а девчонки за это же время проживут 20 долгих лет, 20 лет постоянных сражений, боли и лишений. Может, хотя бы 10, попытался поторговаться я. Давай 12, но с запасом в 4 года, предложила Элли. Если будет подходить 12-летний срок, и на горизонте не будет маячить перспектива завершить задание в ближайшее время, мы выйдем в реал. «Если будет виден свет в конце тоннеля, то останемся еще на некоторое время, но не дольше общих шестнадцати лет». «Да не парься, Джей. Возможно, мы вообще через пару часов уже вернемся. Мы же мега-круты!» Попыталась успокоить меня Эста, но сердце подсказывало, что просто девчонкам точно не будет. На этом решили остановиться. Прощание вышло каким-то скомканным. Понятия не имею, что надо говорить в подобных случаях. Минут пять мы с Элли просто обнимались, Но дальше оттягивать неизбежное было уже невозможно. «Я люблю тебя, Эл, и это никогда не изменится», — проговорил я. «Всегда помни об этом и поскорее возвращайся». «Я знаю, Джей», — улыбнулась жена. «Почувствовала это еще при первой нашей встрече в магазинчике на дне Сахакского разлома. Все будет хорошо. Мы вернемся с победой». «Не сомневаюсь», — крепко обняв Элли, прошептал я, а потом отправил личное сообщение Эсти. «Береги ее. Она самое дорогое, что у меня есть». «Не волнуйся, Джей», — очень серьезно ответила подруга. «За Элли я порву кого угодно, даже Богом». Две фигуры поплыли в сторону мерцающей пленки перехода Инстанса и очень быстро исчезли, а мне хотелось завыть от тоски, но я сдержал нахлынувшие чувства. Никто не говорил, что будет легко».